Песня одиннадцатая. Святой Фома а Квинский разрешает некоторые сомнения, смущавшие поэта. Затем он рассказывает Данте праведную жизнь святого Франциска д да о Сизи, основателя ордена францисканцев. О смертные, как жалки все усилия земных забот и мысли всех людей бессильно опускающие крылья. Какая смесь понятий и идей! Один законоведом назывался, другой как деспот, лютый излодей при целом человечеством являлся. Тот афоризмы только изучал, священным саном этот прикрывался, о д н и м грабеж права на власть давал, гражданскими делами занимались другие, третий хвому ту влекал. разврат и в праздность люди погружались, а я м е ж тем от их земных страстей свободный с б е а т р и ч и ю моей достиг небес, их с л а в о й окруженный. Блаженные сомкнулись снова в круг, и каждый дух свечой воспламененный в паникадиле словно вспыхнул. Вдруг удвоив напряженное внимание Я услыхал знакомый речи звук, струившийся из яркого сияния блаженного, которого сейчас я выслушал загробное признание. Он мне сказал: в огне небе скружась и вечный свет от неба получая, я угадал по выражению глаз твоих, что ты словам моим внимая. Мой добрый брат не понял их вполне, и ждешь теперь, чтоб с твоего ума я снял пелену. И то, что ясно мне и для себя, желаешь сделать ясным. Проверный путь, ведущий к в ы ш и н е святых небес, к обителям прекрасным, я говорил, хотя не все сказал. Так слушай. Бог, который создавал Мир по своим законам неизменным и непонятным в мире никому, чтоб поднялась в и н ц е своем н е т л е н н о м невеста пресвятая к своему возлюбленному. Он с н е й обручился своей кровью и была ему всегда верна. Бог в мир послать решился двух пастырей помощников своих. Чтоб мир прозрел и правде научился, проводников послушавши святых, пожару сердца ангел воплощенный был прежде для людей один из них, другой, могучим духом просветленный, носил свет херувимов на челе. Я буду говорить о первом, вдохновленный его примерной жизнью на земле. Меж речкою Тупина и рекою, которая пробивши путь в скале, бежит с холма, где преданный п о к о ю жил у б о л ь д у подошвы той горы есть полоса земли. Она с т а к о ю особенностью, что до сей поры Пирудже то терпит жар, то стужу от снежных скал и солнечной игры. череспорта соле, рвущийся наружу, а сзади плодоносной той земли, в л а ч а судьбу почти одну и ту же, виднеются и Ночер вдали и Гвальдо. В полосе той плодородной, где крути зны в долину перешли, и появился светоч благородный, как солнце лучезарное извод священных Ганга. Если вдруг придет Кому-нибудь на память местность эта, пусть он ее Осизи назовет. Она должна известной быть для света под именем другим совсем. Восход. То солнце от восхода удалилось недалеко, как уж земле явилось светилом утешенье. Муж святой из-за жены своей в борьбу вступая. вполне своей душой отдался той, которой на земле толпа слепая боится больше смерти. С ней союз скрепив и суд духовный призывая в свидетели, не разорвал он уз любви своей и верен ей остался. С тех пор, как первый муж с женой расстался, она в течение тысячи ста лет во мраке и в п р е з р е н и е прозибала, переносила и г о всяких бед, ничто ее из тьмы не вызывало. Герой, потрясший целый мир, нашел ее у Амикласа, но немало от этого последний не пришел с м у щ е н и е увидевластилина, когда Мария мученика сына лишь проводила только до креста. И у креста распятого стояла его невеста у чести Христа подверглась на кресте с ним умирала. Но для того, чтобы речь моя тебе понятна вполне и ясной стала, узнай, что говорю я о судьбе возлюбленных, которых имя было Франциск и бедность. Стойкие в борьбе они своим согласием поражали. их чистоту и святость их любя, их подвигу другие подражали. Из них Бернгард был первый, что с себя с снял обувь и искал души спасения в обете нищеты, о том скорбя, что раньше не достиг он до прозрения благ истинных. Нет выше в мире благ. С себя Егиди обувь сбросил тоже. Как он, Сильвестр, остался нищ и наг, г р я д я за женихом, всего дороже для них невеста чистая была. С тех пор, превознося тебя, о Боже, и видя в суете источник зла, наставник и жена его блуждали в толпе и опоясываться стали в е р е в к о ю с м и р е н и я Говорил, потупив очи. Муж святой смиренно, что сын купца он Бернадона был, и голову склонял обыкновенно, но папе он по царски заявил, что будет он держаться неизменно ж е л а н и е своего, и получил на новый орден папы разрешение. Когда ж народ узнал и полюбил святителя высокое учение. Исследовать его уставом стал формальное на орден утверждение ему Ганорий папа даровал. Венец мучений поздно или рано завоевать он на земле желал. В присутствии сурового султана Египта проповедовал Христа, но должен был с м е ж и т ь свои уста, увидевши, как трудно обращение. незрелого народа, и тогда он тоже проповедовал учение в Италии и сладкого плода от своего посева ждал в отчизне, ей посвятивши многие года. м и ж т и б р о м и Арно еще при жизни последнюю печать он получил от Господа и ту печать носил на членах за два года до кончины. Когда ж пришел его последний час и ожидали райские долины к себе того, кто на земле не раз доказывал и святости, и смиренье, он братьям поручил своим, молясь, оказывать с ы н о в н е е почтение возлюбленной жене, и сердцем бодр переселился в г о р н е е селение, считая за богатый самый Одр. Клочок земли до смерти бывший нищим, он н и щ ч т о ю у с о б с т в е н н ы й был горд, считая землю временным жилищем. Как сам он был душою чист и свят, таких мужей мы мало в мире с ы щ е м таков был и его святой собрат, помощник, что в открытом море смело мог править кораблем Петра, объять желанием одним стоять за дело религии наш патриарх он был и если рассуждать ты можешь зрело то сам поймешь что для людей служил он чистый д о б р о д е т е л и примером и их в святую гавань приводил но его стадо горе лицемером рассеялось по пастбищам другим Ино искала пищи, и к благим советам оставалась р а в н о д у ш н м Но чем к а п р и з н е й стадо разбрелось, тем хуже было овцам непослушным, тем меньше молока у них нашлось. В круг пастыря, хоть овцы и остались, но так немного всех их, что пришлось сукна наряс ы их и стратить мало. Когда ты понял речь мою вполне, И темное тебе все ясно стало, то на слово поверить можешь мне. и с п о р ч е н н о е д е р е в о бессильно, хоть прежде разрастаясь в вышине могуче было прежде и обильно земной листвой. Верь, только те, которые в житейской суете не могут, увлекаясь потеряться, хорошей пищей г о л о д у т о л я т и могут светлой жизнью наслаждаться.